Глава 26. Битва тысячи колонн. Новости о кончине Скарсника быстро распространились по Скавинской подземной империи. Скарсник скрывался от собственных подчиненных в течение нескольких дней. Даже несмотря на тот факт, что он им сказал, что исчезнет на некоторое время, его подданные обнаружили его смерть и начали грызть друг другу глотки. Понадобилось пять дней, чтобы восстановить порядок, когда он раскрыл, что он на самом деле не был убит. Однако некоторые из наиболее бестолковых гоблинов все еще сомневались. Скарсник взвесил риски и посчитал, что междоусобица зеленокожих лишь поможет утвердить веру Скавенов в его успешное устранение. Ответом на новость об убийстве Скарсника было полномасштабное вторжение в карак восьми вершин. Полководец Круг Слюнахвост, владыка нижних гномьих уровней и бездонных глубин внизу, потребовал плату за многие оказанные услуги, чтобы собрать такое войско крысолюдов, какое карак восьми вершин не видывал многие столетия. Когда шпионы Скарсника доложили ему, что скавины собираются в таких количествах, он понял, что грядет небывалая битва, и тогда Скарсник взялся за планирование всерьез» он приказал своим гоблинам отступить с нижних уровней. Некоторые из кланов отказались следовать его приказам, но, с другой стороны, Скарсник был рад, что они остались на месте, так как это делало его ловушку еще более убедительной. Скавины наступали сверху и снизу. Тысячи воинов, два раза постолько же рабов, великое множество штурмовых крыс, чумных монахов, огромных зверюк и ужасающих машин. Скарсник до стояли на разрушенной гномьей башне на внешних отрогах Белой горы и наблюдали, как море мохнатых тел разлилось из в туннелей по горным склонам. Их отвратительная орда направлялась вверх, в чашу, в которой находился гномий верхний город. На таком большом расстоянии их армия выглядела, как нить пряжи, медленно змеящаяся вверх. — хохотнул Довскул. Его горло было грубым и хриплым после вчерашнего ночного кутежа. Похоже, что теперь ты привлек их внимание, недомерок!» Он похлопал Скарсника по плечу и достал трубку. Под землей над ней скавинские полчища встретили слабый отпор на подходах к караку восьми вершин. Племена чепенцев горных гоблинов были сметены, Непокорные кланы ночных гоблинов были уничтожены, а орки, которые считали, что они не дураки какие-то, чтобы следовать приказам какого-то мелкого гоблина, были стерты в порошок. Скарсник называл это «хорошей большой чисткой». Скавины были уверены в своем успехе, несмотря на некоторое количество необъяснимых происшествий, которые замедлили их продвижение. Лавина погребла под собой сотню воинов и сильно замедлила наземные войска скавинов. Многие десятки скавинов таинственно заболели. Один из отрядов потерялся на горных тропах. Дикие сквиги появлялись в самые неподходящие моменты, чтобы утащить крысолюдов с собой. Туннели, которые только вчера были открыты, оказывались заблокированы обвалами. Но горы как-никак опасное место, и скавины спокойно отнеслись к этим потерям. Веря в то, что Скарсник умер, они приписывали большинство этих задержек неблагосклонности фортуны, и лишь немногие считали делом рук гоблинов, в то время как на самом деле все это было частью гениального плана всего лишь одного гоблина — Скарсника. Он дал скавинам проникнуть в город перед тем, как заставить своих гоблинов хорошенько поработать. Засада следовала за засадой, все больше сокращая число скавинов. По мере продвижения скавинов к Великому Тронному Залу, Залу Тысячи Колонн, сопротивление все больше усиливалось, и в нем Скарсник дал генеральное сражение. Его десятитысячная армия ожидала под негасимым светом гномьих магических звезд. Зал, каким я его видел, был от края до края застроен гоблинским городком, но во времена вторжения с крука слюнохвоста он был пустым и идеально подходил для сражения. Это поле боя, пожалуй, не сильно отличалось от тех, к которым привыкли мы, люди». Лестницы вздымались подобно горам, а грибные поляны были вместо лесов. В центре всего этого находился приз, ступенчатый помост древних гномьих королей. Тот, кто займет эту стратегически важную точку, выиграет битву. Скарсник стоял во главе своей орды, и верный гобла был рядом. В полутьме горного зала тянулись сомкнутые ряды гоблинов и исчезали в черноте. Там было так много племен и злых существ самых разных видов. Тролли, которых было около двух десятков, чье число было увеличено за счет недавних охот на троллей в горах. Сквиги, великан, которого они заманили под землю Бочкеэля, равнинные гоблины Крюглера и множество горных гоблинов, одетых в вонючие овечьи шкуры. Гоблины стояли в два ряда, на некотором расстоянии перед ними была расположена стрелковая цепь. Авангард Скарсника состоял в основном из ночных гоблинов. Сам он был близко к своим троллям, чтобы иметь возможность лучше направлять этих тупоголовых зверей во время сражения. Великан ожидал во второй волне с горными гоблинами. Они, по крайней мере, имели некоторый опыт обращения с великанами». За вторым эшелоном, спрятанное за другими отрядами, руинами и многочисленными колоннами зала, находилось то, что он описал как «особые сюрпризы». Он надеялся, что они погонят скавенов прочь. Орки составляли Ариргард. По всей крепости залегло еще больше зеленокожих в ожидании возможности напасть из засады на любое подкрепление, которое может прийти из-под земли, или перехватить убегающую армию, если планы Скарсника успешны. За всем этим была расположена артиллерия, огромные катапульты, метатели сквигов, огнеметы и другие изуверские орудия войны. Стрелометы Крюглера были вновь установлены на возвышенностях в разных галереях зала. Их число возросло в три раза за счет вновь изготовленных. Зал тысячи колонн вибрировал от шумных гоблинских песен. Их повелитель удостоверился в том, чтобы каждый из них получил хорошую порцию грибного пива. Дело никуда не пойдет, если они побегут от скавинов. Скрип когтей, лязг брони и поступь лап тысяч грызунов раздавались изо всех уголков зала. Скарстник направил скавинскую армию через южную оконечность крепости. Он осторожно заманивал их с помощью череды камнепадов, затоплений и слабого сопротивления. Таким образом, он мог оборонять более широкую северную часть зала напротив Великих Врат, а Скавинская армия, хотя и имела численный перевес, будет зажата в теснине зала и не сможет использовать свое численное преимущество. «Они идут, парни!» — прокричал Скарсник. «Вот они идут!» Перед шеренгами зеленокожих из каждого проема, туннелей и трещины вырывался потоп крысолюдов. Вниз, с поверхности, через великие врата текли реки меха и ржавого металла, сливающиеся в одну кошмарную орду. Представьте себе крыс размером с собаку, которые устраивают набеги на беднейшие из городских районов. Это должно было выглядеть похоже, только эти крысы были прямоходящими извращенными подобиями людей и носили копья, мечи и щиты. В тылу армии команды рабов толкали боевые машины. В сердце скавенских сил громыхая тащилась конструкция высотой в пятнадцать гоблинов. Внутри каркаса тяжеловесно покачивался колокол, достаточно большой, чтобы в нем мог жить целый гоблинский клан. На ее передней платформе находился носивший белый мех и рога скавен с жестами, раздававший приказы. Гигантский крысолюд, большой, как один из троллей из привел в движение механизмы колокол начал качаться взад-вперед. Скавенское войско построилось в шеренге. Их были тысячи. Еще больше гигантских крысолюдов группами стояло посреди этой орды. В качестве авангарда впереди бежали огромные крысы, направляемые ловкими ударами плетей скавенских погонщиков. И еще пол. Он колыхался. Скарсник пристально присмотрелся. Земля утопала в крысах. Тысячах крыс. Он глумливо ощерился. «Ну и что с того? Они же просто крысы!» Были ли скавины удивлены, увидев Скарсника живым, так как рядом с Гоблой он сильно выделялся в центре своего войска, Скарсник сказать не мог. Приглядывайся, куаля Коломбас, энтокалдонская Это колдунская хреновина!» «Может напакостить», — посоветовал Давскул. «Этот белый махнач, гаденький болтунишка. Однако не парься, я с ним разберусь». Шаман был в охмелю. Он всю ночь напролет надзирал за нанесением последних штрихов по варке пива для армии в главной городской пивоварне, которая специально для этого была отремонтирована. Он съел множество необычных грибов, чтобы не дать волю усталости, и его глаза вращались больше обычного. Скарсник кивнул. Он облизал губы и почесал гоблу между глаз. Огромный сквик заурчал. — Это их босс вон там, верно? Он показал стрекалом на большого крысолюда в доспехе, сидящего в полонкине, которые несли низшие скавины. — О, да, босс, — сказал Давскул. Он самый. «Он мой!» — пробубнил Скарсник и повернулся лицом к своей армии. «Парни!» Их песни и хихиканье переросли в крик «Скарсник!» Войска не в попа тревели его имя. Даже гоблины из одного отряда скандировали его не одновременно. Имя гоблинского царя, прокатывавшееся беспорядочными волнами по войску, едва можно было разобрать. «Мы не позволим этим крыскам вернуться! Это место наше, и останется таким навсегда!» «Да!» — проревела в ответ армия. «Зададим им жару!» — заревел Скарсник. Гоблинские ряды двинулись вперед, давя во время ходьбы крыс. Тролли Скарсника заворчали. Они остановились и выглядели озадаченными. Шум от огромного количества существ в пещере сбивал их с толку и приводил в замешательство. «Свеливайтесь, паршивые каменеки!» — кричали их погонщики. Были применены стрекалы и сквиговые узмирители. Гоблины колотили троллей по каменным шкурам. Они добились некоего подобия порядка, и каменные тролли заковыляли в сторону скавинских Ширенг. Скарсник и гобла перешли на легкий бег. Скарсник был на острие первой волны атакующих, прямо как орк. Скарсник не собирался прятаться в тылу. Его гоблины дергали друг друга за рукава и показывали на него с открытыми ртами, пораженные его отвагой. Стрелы размером с копье свистели над головами, нанизывая целые ряды крысолюдов. Громкий треск перебил шум боевых кличей, когда один из стрелометов сломался от натяжения. Скарснику было наплевать, у него была их еще целая куча. Плотно сомкнув ряды и выставив вперед копья над треугольными щитами, скавины держали строй в ожидании атаки гоблинов. Звук оружейного огня заполнил пещеру. Зеленый свет расчертил воздух. Гоблины вокруг Скарсника упали замертво. Гобла завизжал, когда пуля задела его. Они целились в короля и его питомца. «Сейчас будет колдунство, бас, пропыхтел, дав скул. Колокол достаточно раскачался, чтобы засвинеть. Крыса Огр с силой дергал за канат, приводящий в движение механизм. Колокол зазвучал. Его звон прокатился по всему полю боя. Его сила пошатнула гоблинское наступление. Маленькие зеленокожие замешкались. «Вперед! Вперед! Вперед!» Прокричал Скарсник. Горные гонги передали его приказы Орде, а полковые командиры известили о его приказах парней путем толкания и пинания. Скарсник посмотрел налево. Целый фланг его армии остановился. Нарастало недовольство, и гоблины начали драться друг с другом, позабыв о противнике. Остальные его отряды сохраняли порядок, продираясь через ковер из крыс. Глаза до вскула вспыхнули зеленым пламенем, наполненные энергией возбуждения гоблинов. Он выкрикнул труднопроизносимые злоги и простер руки. Зеленый огонь сорвался с его пальцев. Залп снарядов градом обрушился на крысолюдов с последней шеренги гоблинов. Валуны, глиняные горшки с густой смолой, которые взрывались при падении, другие вмещали в себе пещерных шершней и сквигов лицеедов. Стрелковая цепь гоблинов-лучников перед парнями из карсника остановилась и выпустила дождь из стрел с черным оперением, затем пробежала и выстрелила вновь. Скавенов было так много, что как бы плохо гоблины не целились, каждая стрела нашла свою цель. Крысолюды не дрогнули, их отвага укреплялась звоном чудовищного колокола. Молния пронеслась вокруг колокола, перескочила на копья и своими щупальцами коснулась свода пещеры. Древние светящиеся камни взорвались, когда волшебство колокола подействовало на них. Вслед за взрывом зазвучало нестройное гудение. Земля затряслась. Куски кладки упали сверху, раздавив десятки гоблинов. Статуя соскользнула со своего места у стены. Скарсник яростно посмотрел на своих прислужников и заорал флажковым сигнальщикам и трубачам передать боссам подразделений приказ продолжать. Раздался оглушительный грохот, и земля ушла у Скарсника из-под ног. Гоблины повалились друг на друга, опрокинувшись назад. Струи пара забились из-под земли, когда камень расплавился. Гоблины вопя падали в трещины. Их черные балахоны полыхнули. Те, кому удалось избежать падения, были обварены и бегали кругами, вопили, размахивая руками. «Поднимайтесь! Поднимайтесь!» — заревел Скарсник. Его стрекало загудело от энергии. Он резко направил его вперед. Разряды зеленых молний соскочили с зубцов, ударив в надстройку колокола. Она качнулась от удара. Пара подпорок рухнула. Довскул остановился. Море гоблинов обтекало его. Вокруг него засиял нимб света. На платформе колокола крысолюд с белым мехом высоко над головой махал руками. Воздух трещал от едва сдерживаемой энергии. Скарстник решил, что лучше пускай они сами между собой разбираются. Он жестом приказал своим гоблинам продолжать наступление. Он был во главе полчища из двух сотен или около того маленьких зеленокожих. Любой другой гоблинский полководец на его месте встал бы во главе Скаргобба, больших гоблинских ветеранов, которых вожди использовали в качестве дружины, Но Скарсник знал, что те из его слуг, которые были больших размеров, были менее склонны к бегству с поля боя, будучи предоставленными самим себе. Они вновь встали на ноги, воодушевленные его присутствием, и, спотыкаясь отреснувшей на части пол, снова пошли. В сотни шагов от Скавинского фронта были развернуты странные орудия крысолюдов, Скарсник увидел, как одна из команд скавенов наводила на него оружейный ствол. Он разнес его в щепки своим стрекалом, разметав повсюду куски крыс и шрапнели. Место взрыва окружал круг мертвых крысолюдов. Скарсник засмеялся и потряс своим трезубцем. «Вода и от стариноморг! и от Его гоблинам повезло меньше. Половина пещерных стучал была испепелена с густком пламени цвета Вирда. Вторая половина дрогнула, развернулась и бросилась на утек, врезавшись прямо в следовавшую за ними толпу. Переносные пушки с безумно вращающимися стволами обрушили град пуль на троллей из Карсника, и те заревели от ярости. Плоть троллей бурлила, пытаясь исцелиться под огнем, Один из них тяжело застонал, оступился, рухнул и так и не встал. Понесенный урон был велик, но затем гоблины достигли нужной позиции и настало время привести один из дьявольских замыслов Скарсника в действие. Он пихнул своего гарниста. Три рога и сквигрель протрубили восходящие ноты. Зазвенели гонги. Стрелковая цепь лучников предельно четко поняла его приказы и отступила назад через проходы в передовых частях. Лишь считанные единицы лучников застряли, пошли не туда или, забыв, что это не побег, устроили переполох в тылу войска. Остальные, дисциплинированно разомкнув строй, отступили за первую шеренгу воинов, где возобновили стрельбу поверх стоящей перед ними гоблинской пехоты. Скарсник остановился. Линия гоблинской пехоты более-менее аккуратно выстроилась в один ряд с его толпой. «Выпускайте фанатов, завизжал Скарсник. Десятки пронзительно кричащих гоблинов были вытолкнуты вперед из своих отрядов. Их безумный смех был слышен, даже несмотря на звон адского колокола скавинов. «Давскул» был занят. Безумно вращающиеся фанатики шаткой походкой направились в сторону скавинских рядов. Около половины не дошли до них. Некоторые просто кружились туда-сюда перед крысолюдами, хохоча как ненормальные. Нескольких подстрелили, когда запаниковавшие скавины направили на них свое чудное оружие. Плюющийся огнем агрегат дал сбой. Раздался приятный взрыв, и горящее топливо забрызгало крысолюдское воинство. Остальным фанатикам удалось достигнуть цели. Они прыгали и скакали по скавинским полчищам, будто свинцовые пули в трясущейся коробки. Скавины превращались в месиво или подлетали высоко в воздух под их ударами. Один из гигантских крысолюдов был обезглавлен, когда вращающийся шар прилетел ему прямо в лицо. Другой упал на землю с переломанной ногой. Фанатики учинили резню». Стеклянные шары падали со стороны скавинов, разбиваясь о каменные полы, выпуская удушающий газ. Молнии сверкали в воздухе, извергаемые пушками из меди и кристаллов, Громыхал гром. В ответ гоблины метали камни, стрелы и горшки с зажигательными смесями. Скарсник высоко воздел свой трезубец, но магия внутри не сработала. Он посмотрел на скавинского колдуна и увидел, как тот рассеивает лапой энергию его оружия. «Вот срань!» — выкрикнул Скарсник, но контрмагия вражеского колдуна наконец иссякла. Довскул да послал сгустки шипящего света в скавинские ряды. Строй одного из воинств врухнул, Когда пещерные пауки появились на скавинах, заползая им в носы и глаза, они начали неистово себя охлопывать. «В атаку!» — крикнул Скарсник. Его гоблины-сигнальщики замахали флажками, загудели горные. Гоблины пронзительно закричали «Ваг!» и со всех ног бросились в сторону Скавинов. Когда гоблинский авангард врезался в линию Скавинов, она перегруппировалась после атаки фанатиков. Гоблины врезались в собственных фанатиков, тех из них, которые не дошли до цели, и обезумевшие зеленокожие убили множество собственных собратьев. Это было неважно, ведь орда Скарсника насчитывала тысячи, и все они были пьяны в стельку. Как Скарсник и планировал, большинство его гоблинов нанесли удар незамедлительно, не дав скавинам возможности зайти во фланг его войскам. Лучники выпускали ливень стрел поверх голов своих товарищей и кося скавинов в задних шеренгах. Артиллерия Скарсника уплотнила огонь. Поле боя сужалось в этом месте. Помост разделял фронт на две части. Лес, колон и глыбы между ними создавали лабиринт узких проходов. Пространство для маневра отсутствовало. Скавины были сбиты в плотную кучу и несли из-за этого потери. Скарсник ввел своих гоблинов прямо в центр скавинской армии. Строй крысолюдов прогнулся. Из центра гоблинских отрядов бросали сети, опутывающие копья скавинов и еще сильнее разрушая их боевой порядок. Нападающие на Скарсника крысолюды погибали, Гобла щелкал зубами и выл, убивая каждым укусом по паре крысолюдов. Скарсник сражался как одержимый, его тяжелое стрекало подпитывала его силу. Когда появлялась возможность, он сбрасывал накопленную в нем энергию. Еще больше магических взрывов расцветало на поле боя, когда давскула брушил мощь горка и морка на колдуна в Белом Мехе и его отвратительного крысиного бога. Молнии вылетали из скавинских орудий. Скарсник убил всех врагов в непосредственной близости. Скавинское полчище, которое ему противостояло, дрогнуло и побежала под его стремительным натиском, оставляя за собой множество мертвых. Другое формирование вышло вперед и заняло его место. Во время затишья Скарсник смотрелся в поиске скавинского военачальника. Он был довольно далеко от Скарсника, правее на сотню ярдов. В гоблинской шеренге образовалась брешь, и появилась опасность того, что штурмовые крысы с черным мехом прорвутся к основанию гном его тронного помоста. Звон колокола становился все тревожней. В воздухе ощущался металлический привкус. Трезвон нарастал, и его звук стал гораздо громче, чем можно извлечь из колокола. Гоблины вцепились в свои чувствительные уши, вопя в агонии. Кровь струилась меж их пальцев. Воспрянув, скавины обрушились на них с еще большей неистовостью. Скарсник оступился. Боль была невыносимой. В него ударили копьем. Он неуклюже парировал. Оно скользнуло по ребрам и разорвало кольчугу. Он зашипел и шатаясь отступил, но жгучий укус стали вывел его из замешательства. Он схватил древко копья, и его стрекало, оборвало жизнь еще одного грызуна. Раскаты колокола стихли. Боевой дух гоблинов упал. Гобло завалил нескольких скавинов, когда его хозяин пришел в себя. Ускарсника до сих пор звенело в ушах. Он отыскал гарниста и сказал ему передать приказ об отступлении. Гоблины благодарно спасались бегством в безопасный тыл. Многие из них были убиты Скавенскими таинственными устройствами. Скавины победно запищали и бросились вдогонку, настигая множество убегающих зеленокожих. Дело принимало дурной оборот для гоблинов. Но это, разумеется, было частью западни. Скаршник улыбнулся. Это был момент истины. Сейчас он узнает, хорошо ли гоблины усвоили его тренировки. Он остановился и дал знак остававшимся флажковым и сигнальщикам. Зазвенели цимбалы и загудели рога, когда флажки безотлагательно затрепетали в сложном танце. Если гоблины не услышат или не увидят сигнал через суматоху битвы, он отбросил эту мысль. Все прошло по плану. Задняя шеренга отделилась. С дисциплиной достойные восхищения полки горных гоблинов расступились, будто это были сами врата горной крепости. Огромный разрыв в две сотни ярдов образовался во второй пехотной линии. Сначала шли волчьи колесницы Крюглера. В обратном направлении мимо них бежал поток отступающих ночных гоблинов, чтобы перегруппироваться за второй линией. Двадцать полуразвалившихся повозок, набитых пускающими стрелы гоблинами, с грохотом устремились вперед. Они почти не замедлились, врезавшись в скавенский порядок, и далеко углубились в силы врага, пока их колеса не увязли в переломанных телах. За колесницами наступала стена сквигов. Некоторые из них были оседланы направляющими их на большой скорости гоблинами. Сквиги были взбешены вне всякой меры. Они высоко подпрыгивали и скакали по всему полю сражения. Сквиги рвали и метали, где бы они ни приземлились, а гоблинские наездники вопили и пронзали врагов. Те из них, на которых не было седока, образовали стену сверкающих зубов, направляемую погонщиками фуграка. Скарстнику ничего не загораживало обзор, и он мог видеть, как его орки сражаются с закованными в черный доспех с кавинами, которые вышли в зал из одного из задних туннелей. Их было немного, но Скарсник был рад, что оставил больших зеленокожих охранять тыл. Он отдал новый приказ протрубил рог, сквиги бросились вперед, обезумев от ужасного воя, сквигрели и острых тычков стрекал. Еще один гудок. К нему присоединилось еще больше горнов. Их мелодии несли определенный смысл. Это не был обычный рев гоблинской боевой музыки, и гоблины отреагировали, как их учили. Большинство убегающих гоблинов мгновенно восстановили порядок. Они быстро перегруппировались, выставили вперед копья и вновь направились вперед, чтобы вступить в схватку. Шеренга кавинов распалась из-за желания настигнуть гоблинов, совершающих обманный маневр. Орда снотлингов выплеснулась через крошечные дыры в заблокированных западных воротах прямо на головы скавинов правого фланга. Оставшиеся тролли возвышались над морем мохнатых тел, расшвыривая крысолюдов и заталкивая их тела в свои широкие пасти. Скавины попытались выдвинуть вперед свою собственную пехоту и щудись, чтобы та дала бой каменношкурым монстрам, но путь был закрыт меньшими крысолюдами и колоннами зала. Гоблинские стрелометы методично отстреливали самых больших существ. Сквиги выбежали через проходы в гоблинских шеренгах, следуя по вырубленным колесницам и кровавым просикам. Колдун на колоколе крикнул что-то ободряющее крысоогру, Гигантский грызун удвоил усилия, изо всех сил дергая за колокольный канат. «Сломайте эту штуку!» — крикнул Скарсник, махая своим стрекалом. и во флажковые передали сигнал гоблинской артиллерии. Камни со звоном отскакивали от колокола, стрелы размером с копье глухо вонзались в дерево. Огромная крыса с ревом погибла, когда стрела пронзила ее сердце. Колокол продолжал звенеть, приводимый в движение какой-то магической силой. «Я же сказал сломать ее!» Грациозно вращающийся в воздухе валун пролетел над головой Скарсника. Скавинский колдун головой проводил глыбу. Даже с такого расстояния Скарсник мог видеть, как его глаза испуганно расширились перед тем, как он спрыгнул с платформы. Камень врезался в левую опору колокола, превратив ее в дождь из осколков. Он тяжело накренился. Деревянный каркас затрещал, пытаясь удержать вес колокола. Сопровождаемый стоном раскалывающегося дерева, колокол упал на землю и прокатился в разрушительном полукруге. Скавины разбежались во все стороны, когда их товарищи были раздавлены. Раздался еще один гудок горной, и фу раскрыл свой сюрприз. Взрыв расчистил заблокированный вход в туннель, который он с таким успехом использовал в предыдущей битве за тронный зал. Скарсник твердо придерживался мнения, что если это сработало раз, то сработает и вновь. Удача будет вновь на его стороне. Сквозь пыль слышались рев и крики. На фоне дыры, сверкая зубами, вырисовались два колеблющихся очертания. Это были огромные пещерные сквиги, скованные вместе по лодыжкам. Они были даже больше гоблы. Фуграк сидел верхом на голове одного из них, а рядом находилось еще больше его погонщиков. Остальные бежали у ног этих существ, втычав сквигов и направляя их в нужную сторону. хе хохотнул Скарсник. — Манглеры! Фуграк мастерски применял свои познания в анатомии Сквига, вкаля их тяжелым стрекалом. Сквиг, на котором он сидел, ревел от ярости. Он попытался ускакать от источника боли, но его прыжок оборвала натянутая цепь, скобывавшая его с товарищем по несчастью. Он опрокинулся на второго Сквига с озвученным шлепком и сразу же начал его кусать. Второй Сквиг отплатил тем же. Не имея возможности избавиться друг от друга, сквиги безумно скакали и кусались, превращаясь в одно размытое зубастое пятно. Гоблинские погонщики прыгали вокруг них, направляя их тычками и криками в скавинов, где разъяренные сквиги пропахали кровавую борозду. «Ватяку! проревел Скаршник. «Его гоблинов надо было немного воодушевить». Вторая линия была сломлена и побежала. С ними был великан, а за ним следовали перегруппировавшиеся ночные гоблины. За врезавшимися в скавенов неуправляемыми толпами пещерных племен следовала масса колышущихся капюшонов и острых ушей. Раздался грохот. Когда скавенские шеренги откатились назад, на мгновение могло показаться, что они устоят. Но затем великан... Огромная тварь, высокая, как колонны зала, вломилась в ряды крысолюдов, и они побежали в ужасе. Целый фланг скавинской армии развернулся и побежал. Хаос в тронном зале стал еще более непредсказуемым, когда гоблинские шеренги нарушили строй и начали преследование врага. Скарсник отдал следующий приказ. Звук горно призвал волчьих наездников Крюглера выступить. Они пересекли проход в последней гоблинской шеренге и отправились на охоту за своей убегающей дичью со злобным остервенением. Скарстник оглядел поле боя. Орки расправились со скавинскими лазутчиками и направлялись в сторону основных сил, отчаянно желая ринуться в гущу сражения. Основная часть скавинского войска бежала... Но костяк армии остался. Некоторые из наиболее опытных отрядов в центре, личные телохранители Скрука, часть левого фланга и арьергард. Скавинский воеводоск рук хвост занял позицию наверху помоста. Его самые закаленные воины выстроились на ступеньках. Некоторые из образцов самого ужасного оружия крысолюдов поддерживали их огнем. Скавен-колдун с белым мехом был среди них и использовал свои чары против гоблинов-скарсника. Сфера с ядовитым газом разбилась рядом со скарсником. Крысолюды были окружены зеленокожими. У них не было пути к отступлению, но они еще не потерпели поражение. «Ладно, гобла!» — сказал скарсник. «Нам еще кое-что предстоит сделать!» Он подозвал своих Скаргобба, приказал одному из боссов согнать троллей в кучу и перегруппировать войско. В то время как Скарсник возглавлял атаку, выпущенный боевой машиной камень разрушил колонну, обрушив с потолка дождь из обломков, под которым в один миг погибло пятьдесят гоблинов. Семь раз Скарсник штурмовал скавинов, Одна атака за другой разбивались о них, как волны, обутес, Его собственные боевые машины быстро заставили умолкнуть оставшиеся скавинские орудия, и таким образом сталь должна была решить исход этой борьбы. Великан сметал крысолюдов со ступеней своими огромными ручищами. Тролли дрались с крысоограми, гоблины сражались со скавинами, снотлинги вперемешку с крысами катались в пыли. Наконец победа стала неизбежной. Гобла перескакивал со ступеньки на ступеньку, прыгая через опустошенные шеренги крысолюдов и проглатывая врагов целиком или перекусывая их пополам. Он тащил за собой скарсника. Трезубец гоблинского короля пылал магическим огнем. На близком расстоянии он разрывал скавинов на куски, подбрасывая их в воздух, после чего те разбивались об пещеры. Он колол и резал. Даже штурм-крысам было не сравниться с объединенной мощью его и Гоблы. Внизу, в эпицентре магического шторма, находился Довскул. Его дуэль со скавинским колдуном еще не завершилась. Эти двое всецело сосредоточились друг на друге, не замечая никого из сражающихся вокруг. Скруг восседал на полонкине в окружении своих телохранителей. Скарсник и его Скаргобба атаковали, наседая на последний лестничный марш. Нескольких больших луношляпов вытолкнули за край, и они, потеряв всякую опору под ногами, вопя упали навстречу своей смерти. «Эй ты, Скруг, Выходи и дерись со мной, как настоящий крыс!» Скруг не шевельнулся, но он все так же сидел на своем троне, лишь моргнув черными глазками, Его воинов не смутило малодушие их вождя. Даже гоблины не опускаются так низко. «Растяг!» — крикнул Скарсник. «Да мы придем и достанем тебя!» Скавины дрались, как загнанные в угол крысы. Множество самых больших гоблинов Скарсника пало под их клинками, но в конечном счете зеленокожих было слишком много, чтобы скавины могли их сдержать. Последние считанные крысолюды подвергались атакам гоблинских ветеранов со всех сторон, когда Скарсник достиг скрука. Скавинский военачальник вытянул из-за пояса пистолет. Скарсник пригнулся. Пуля попала в бок гоблы. Сквик залаял от боли и оторвал голову Скавину с черным мехом. Скавинский полководец отбросил пистолет насильщики опустили паланкин на землю, отошли в стороны и потянулись за своим оружием, но Гоббло убил их еще до того, как они успели выхватить его. «Ну ладно, ж, давай биться!» — сказал Скруг. Он был непоколебим и бесстрашен. Отвага — не главное достоинство крысолюдов, но он обладал ею с избытком в сравнении с остальными представителями их подлой расы. Он взялся за меч. «Нет, дружище, у тебя уже был шанс», — сказал Скарсник. Он прыгнул вперед со скоростью удивившей крысолюда и пырнул его стрекалом. Однако прыжок Скарсника нарушил их равновесие, и он упал сверху на крысолюда. Выкрикнул он, наматывая внутренности Скавина на трезубец. Военачальник скрёбся об него, силы стремительно покидали его лапы. Он выплюнул сгусток темной крови и замер. <связь> прокричал он на пределе своих голосовых связок. Одетый в белый мех колдун, стоявший на лестнице под защитой последних выживших пяти крысолюдов, дернул носом, раздался треск с хлопком, и он исчез в магической вспышке. Скарсник, покряхтывая, рассмеялся, когда последний кавин был зарублен. «Ну и пусть!» — сказал он. «Всех их все равно не перебить, не так ли?» Он вытащил свое стрекало из тела с крука. Он заворчал и поднял мертвого военачальника на руки. Скарсник подошел к краю помоста и высоко поднял тело. «Я король горы! Я король гоблинов! Я есть Скарсник!» «Эти горы принадлежат мне, нам, Зеленокожим, и больше никому! Я есть Скарсник, и я лучший!» Он сбросил обмякшее тело с круга с верхних ступеней. Пещера вторила звуку его имени. «Скарсник! Скарсник! Скарсник!» Те из скавинов, кто мог, бежали. Многие были убиты в туннелях, попав в гоблинскую засаду. Большая войсковая группировка организовала отступление с боем к вратам Твердыни. Они вышли в верхний город, лишь чтобы обнаружить ожидающих снаружи горфанга с орками. Все до единого скавины были истреблены. Говорят, что Гоблов в тот день съел так много крысолюдов, что его пришлось катить с поля боя как бочку, а также, что он не мог после этого двигаться целую неделю.